Глава 35 Я бросаю взгляд на телефон. Никита. Притормаживаю Тами за талию, удерживая ее от входа в магазин. Она смотрит вопросительно. Я показываю ей телефон. Надо ответить. Произношу и отвожу ее в сторону, чтобы никто не зацепил. Пробираясь в торговый центр. Да, Никитос. Привет, Ром. Надо, чтобы ты в офис заехал. Я выходной сегодня. Помню. Но надо подписать договора, и... К нам едет твой любимчик. Это какой? Горанин. Семен, что ли? Он самый. Что хочет? Разводится с женой. Я присвистываю. Неожиданно. Так а от нас ему что нужно? Пусть разводится, у них детей нет. Ты сейчас всерьез спрашиваешь? Ты как будто не знаешь, какое там имущество. Я думал, Анжела не претендует. В прошедшем времени, Ром, не претендовала. Горанин там из штанов выпрыгивает. Хочет именно тебя. Я в центре. Буду минут через двадцать. До встречи, — заканчивает Никита и отключается. Что-то случилось? — спрашивает Тамила. Поехали знакомиться с Соней. Я веду ее к парковки. Как это? — Ну ты же сказала, что тебе страшно знакомиться сразу с обеими — Соней и Идой. Так что будем дозировать. По дороге в офис Тами то и дело опускала козырек в машине, чтобы посмотреть на себя в зеркало, поправить волосы, помаду, пригладить брови. Она и так идеальная, но все выискивает в себе изъяны, еще даже не осознавая, какая Софья любвеобильная и жизнерадостная девочка. Моя же мается в ожидании нового знакомства. Я беру ее за руку и целую холодные пальчики. Она тебе понравится, поверь мне. А я ей. А ты ей тем более. Я подмигиваю, чтобы немного расслабить свою невесту. Мы поднимаемся в офис, и я сразу завожу Томилу к себе в кабинет, где ожидаемо Софья разбирает договора. Она вскакивает с моего кресла и испуганно смотрит на нас. «Привет, Ром. Прости, но только здесь тихо, и я могу сосредоточиться». Я с улыбкой киваю ей. «Все нормально, Сонь». «Это моя Томила». «Ох, правда?» Ее глаза загораются. Софья тут же выскакивает из-за стола и вихрем несется по кабинету, вставая перед нами. «Мне так приятно познакомиться. Я так много слышала о тебе. И ты такая красивая». Соня слегка краснеет. Тами берёт её руку и прячет между своими ладонями. Широко и, как мне кажется, облегченно улыбается. Мне тоже очень приятно. И я тоже много о тебе слышала. Выпьем вместе кофе как-нибудь? С удовольствием. Я сейчас подпишу договора, которые уже полностью готовы. А вы можете смело пить кофе. Я еще на встречу с Гараниным. Не приехал, кстати? Соня пожимает плечами. Не знаю. Я тут с самого утра, как канцелярская крыса засела. «Тамила, присаживайся, я сейчас принесу кофе». С этими словами Софья покидает кабинет. Тами поворачивается ко мне и широко улыбается. «Ты не обманул?» «Разве я когда-нибудь тебя обманывал?» Киваю ей на кожаный диванчик. «Располагайся, мне нужно немного поработать». Усаживаюсь за свой стол и беру папку со стикером, на котором аккуратным почерком Софии выведено. На подпись. Достаю пачку договоров и начинаю просматривать их. «Ты такой сексуальный, когда сосредоточен!» Голос Томиллы вырывает меня из рабочего настроя. Я поднимаю голову и смотрю на нее с улыбкой. «Только когда сосредоточен?» Она поднимается со своего места и медленно идет к столу, покачивая бедрами, от которых я не могу оторвать взгляда. Подходит и проводит пальчиком по краю древесного полотна столешницы. Теперь мой взгляд четко следит за новым движением. — А у тебя крепкий стол, Роман Янович! — соблазнительно тихо шепчет она. — Меня бросает в жар от всего. Взгляда, голоса, вызова в ее глазах, Этого соблазнительного пальчика, Который чертит прямые линии по дереву. — У меня крепкий ствол, — томила Александровна. Отвечаю с легкосевшим голосом. — А стол я еще не проверял. Она играет бровями. м, -м, -м Девственный стол? — Тами! Предупреждающе цежу сквозь зубы. Мы сталкиваемся горящими взглядами. Обстановка вокруг нас накаляется, воздух потрескивает. Мы в секунде от того, чтобы наброситься друг на друга. В конце концов, Никита с маком уже проверили свои столы на прочность. Я тоже хочу. Я кофе принесла. Мы стами вздрагиваем от радостного голоса Софьи, и чары медленно рассеиваются. Жаль только, что вместе с ними не уходит возбуждение. Соня смотрит на нас по очереди и неуверенно топчется у двери. Может, позже? Заходи, Сонь, зову я, и она наконец топает в правую часть кабинета к кожаному дивану. Тами бросает на меня вопросительный взгляд, криво усмехается и присоединяется к Софье, чтобы попить кофе. Я же пытаюсь сосредоточиться на договорах, но В поле зрения то и дело попадает грёбаная столешница, которая теперь у меня ассоциируется отнюдь не с работой. Надо поспрашивать у друзей, как они после такого еще могут работать. Хотя, может, если все же трахнуть Томилу на столе, это наваждение отпустит? Дверь в кабинет открывается, и в него заглядывает Марина. — Рома, там Гаранин пришел. «Спасибо. Бегу!» Я встаю из-за стола и киваю Софье Стамилой. «Девочки, не скучайте!» О, -о, «О, мы будем тебя обсуждать!» — с улыбкой отвечает Тами. «Ну, давайте!» — спокойно отвечаю я и покидаю кабинет. «Семен Гаранин — это мой первый клиент. Я с ним работаю уже много лет» помогая заключать сделки, вести переговоры, покупать и продавать недвижимость. Владелец заводов, газет, пароходов. Так его называет маг. Горанин действительно, мягко говоря, ведет разносторонний бизнес. Основной у него — это недвижимость. Все остальное, как он сам говорит, — хобби. Он продает и покупает предприятия, издательства, салоны, автомойки. Два года назад... Сёма женился в пятый раз. Избранница его, мягко говоря, не вызывала доверия. Младший его на 20 лет вертехвостка и охотница за миллионами горанина Но как бы мы его ни уговаривали, он ни в какую не хотел заключать брачный договор. К счастью, основную массу имущества, приобретенного в браке, нам удалось обезопасить от посягательств алчной девушки. Но, судя по тому, что Сёма находится у нас в офисе, мы защитили не все. «Добрый день!» Я пожимаю ему руку, как только вхожу в переговорную комнату. Семён встает и накрывает мою ладонь второй своей. Глядя на него, я мог бы сказать, что мужик пил довольно продолжительное время или очень сильно устал что в принципе одинаково сказывается на его обычной, лощенной, подтянутой внешности. Мы рассаживаемся за стол, и Марина через минуту вносит кофе, который расставляет перед нами. «Семен, мне очень жаль, что ты разводишься», — произношу я после традиционного приветствия. «Да, мне тоже». «Так чем мы можем помочь?» — спрашивает Никита. «Это сука...» Хочет все, что остается без присмотра. Так мы кажется, все убрали у нее из-под носа, говорю я. Все, да не все, Ром. Два месяца назад я купил салон. Автомобильный? Красоты. Хотел подарить ей на годовщину свадьбы. Ничего не говорил. Держал сюрприз, который должен был сделать через полтора месяца от сегодня. Пока там с документами, ремонтами, то да все. В общем, Анжела решила развестись. Ну, скандал, как водится. Эта дура загуляла с моим конкурентом. Но это нюансы. Так вот, этот ее жохарь и шепнул насчет салона. Сучка-то. Тут же наняла адвоката и начала процесс раздела имущества. «Рановато», — заключает Никита. «Вы же еще не разведены». «Еще нет. Но только потому, что я не согласился подписать совместное заявление. Чтобы нам не давали время на...» Он щелкает пальцами, подбирая слово. «На примирение», — подсказываю я. — Да, ну а я решил воспользоваться этой тягомотиной, чтобы спрятать салон. — Да пофиг, я его даже продать или подарить кому-нибудь готов, только бы не ей. — Так ты же его для нее покупал, — говорит Никита. В его голосе нет осуждения, но я точно знаю, что где-то там внутри оно все же есть. Сложив руки на столе и переплетя пальцы, Семен впивается в Никиту взглядом. Если бы она просто с левым мужиком загуляла или развелась, потому что влюбилась, я бы, наверное, еще простил и отпустил с миром. Но Анжела знала о всей силе ненависти, которую мы испытываем друг к другу с этим мудаком. Знала, что у нас с ним вечное соревнование и постоянно повторяющиеся стычки. Не в качестве вишенки на торте, если бы он не был моим братом, тогда я бы отпустил. Мы с Никитой присвистываем в унисон. «Твой брат — это конкурент?» «Самый лютый», — с кивком подтверждает Семен. «Так уж сложилось, что мы стали врагами после смерти отца. Но это лирика». И моя несчастная история, которая к сегодняшним событиям не имеет никакого отношения. В общем, у меня был повод оставить ее без этого имущества. Я отдал ей все ее вещи, включая те, которые были куплены мной до и во время брака. Все украшения ей даже подарил квартиру в новостройке, только бы она свалила. Но нет, теперь она хочет салон. И мне нужно продать его уже сегодня. Просто, чтобы он не достался ей. В моей голове быстро крутятся шестеренки. Почему именно сегодня? Завтра суд. Я тяжело вздыхаю. Почему так поздно пришел, спрашивать не буду. Это твои вопросы. У меня другой. У тебя уже есть покупатель? Есть, но он будет в городе не раньше, чем через неделю. «Давай подпишем предварительный договор или куплю-продажу через доверенное лицо. Да в конце концов можешь оформить дарственную на кого-то, а потом этот кто-то подарит тебе. Хоть в один день все это делай, если есть края, быстро переоформить право собственности», предлагает варианты Никита. «Не хочу муток, потому что ее адвокат по-любому вцепится в эти сделки и начнет раскручивать». «А кто у нас адвокат?» «Миляева». Мы с Никитой синхронно закатываем глаза. «Она вцепится», — подтверждает Никита. «Три неудачных брака за плечами. Мужа-ненавистница». «Что делать?» — спрашивает растерянный Семен. «Я куплю салон». Выпаливаю, даже толком до конца не обдумав предложение. Две пары глаз смотрят на меня так, как будто я разделся догола. А «Зачем тебе салон?» фыркает Сёма. У меня невеста-косметолог. Сделаю ей подарок на свадьбу. Нехеровый такой подарок, хмыкает Никита. Я своей жене на свадьбу бриллиантовый браслет подарил. А я подарю салон, отвечаю ему. Тем более, что у меня невеста с сюрпризом. С киндер-сюрпризом, уточняет Сёма, улыбнувшись. Я киваю. Эх, я... Так хотел, чтобы Анжелка мне ребеночка родила. А эта сука... Оказывается, все время противозачаточные христалла. Но если я куплю, то не верну. На всякий случай предупреждаю Сёму. «Да ради бога!» — восклицает он. «Я тебе даже скидку сделаю в качестве свадебного подарка. Ром, мне важно не продать выгодно, а просто продать, чтобы ткнуть сучку носом в ее дерьмо». «Тогда решено!» — твердо произношу я. «Ром!» — зовет Никита, привлекая к себе в мое внимание. Я смотрю на друга, тот немного хмурится. Я успокаивающе улыбаюсь. «Никита, позвони нотариусу». Снова перевожу взгляд на Сёму. «Ничего личного, но я должен проверить состояние имущества, которое я приобретаю». «Да какие вопросы!» Семен быстро царапает на бумажке адрес и стоимость недвижимости. «Встретимся там через час». Он встает, и теперь я вижу, что Гаранин возвращается к своему обычному состоянию. Высоко задранный подбородок, вызов и жесткость во взгляде. Даже пуговицу на пиджаке он застегивает с особой элегантностью. «Никита, спасибо. Рома, ну? до встречи». Он пожимает нам руки и покидает комнату. Я откидываюсь на спинку сиденья. «Ну и зачем?» — спрашивает Никита. «Хочу Томиле подарок сделать», — отвечаю, пожимая плечами. «Вы еще даже не женаты». «Именно поэтому. Она носит моего ребенка, значит, моя задача — обеспечить ее на всю жизнь. Это вложение, которое при грамотном управлении даст хорошие плоды». А если не сможет, грамотно? Для этого у нее есть я. Тебе денег-то хватит? Если не хватит, пойду по друзьям собирать. Никита усмехается и встает. Ну ладно, будем страховать твою отчаянную задницу. Пошел звонить нотариусу. Собирайся пока. Ты со мной, что ли, едешь? А куда же ты без папочки? Мы оба хмыкаем на это замечание и выходим из переговорной. Покупка салона для Тами — это действительно прорыв. Не знаю, буду ли жалеть об этом в будущем, а пока я взбудоражен как ребенок перед Новым годом.